По второму этажу торгового центра Венеция медленно шла невысокая, кажущаяся очень тоненькой молодая девушка в белоснежной куртке и такого же цвета сапогах до колен на простой плоской подошве. Шарф и шапка у неё тоже были белыми, впрочем, как и колготки, и только торчащая из-под куртки тёмно-фиолетовая юбка вносила приятный диссонанс в её милый образ. Распущенные длинные светлые волосы Торчали из-под шапки и мягкими волнами по плечам спускались на спину, касаясь неровными кончиками поясницы. Девушка шла осторожно, внимательно оглядывая вывески невидящим взглядом. Казалось, она о чём-то крепко задумалась. Дойдя до магазинчика, в котором продавалось женское нижнее бельё, длинноволосая девушка вдруг остановилась как вкопанная, увидев прямо перед собой другую, юную, ещё младше себя особу женского пола. На вид ей было лет 15-16, и одета она была явно не по декабрьской погоде, а лишь в джинсы, голубой топик и кроссовки. Среднего роста, гибкая и длинноногая, с тёмно-русыми короткими волосами, обрамляющими симпатичное подвижное лицо и необычайно яркими зелёными глазами. Ничего особенного, подросток как подросток, только в одежде не по сезону. Правда, если бы длинноволосая оказалась вчера в клубе «Горячая сковорода» около комнат для гостей номер 3 и 4, она бы всенепременно узнала эту юную леди. Девушка беззлобно грозила кулаком в воздухе и разговаривала сама с собой звонким чистым голосом. «Нет, ну вы посмотрите на этих идиотов! Я столько сил приложила, чтобы они встретились, а они увидели друг друга и началось в колхозе утро. А ведь вроде бы взрослые люди». Она в порыве чувств заправски ударила одной сжатой в кулак рукой по ладони другой, явно показывая степень своего разочарования и негодования. Вторая девушка светловолосая чуть приоткрыв рот во все глаза смотрела на неё, но девочка-подросток, казалось, этого не видит и продолжает разговаривать сама с собой, жалуясь на каких-то двух дегротов, которым начехать на собственную судьбу. А я, бедняжка, вместо того, чтобы успокоиться, вынуждена бегать вокруг как совраска и организовывать им встречи, продолжала возмущаться девчонка. Как будто бы я им тут цваха заправская. Нет, два дебила это сила. Она смешно ругалась, не обращая внимания на реакцию людей. А этой реакции и не было. Казалось, зеленоглазую девочку-подростка с удлинённым коренником кто, кроме девушки, облачённой во всё белое, и не видит. Люди просто проходили мимо, словно не слышали громкого нервного девичьего голоса. И они не делали вид, что не видят. Они и правда не видели. Нет, они специально меня провоцируют. Как вообще так? Как можно было устроить такой цирк имени Кащенко? Два узла уже завязала, а толку? Девушка в белом перевела вдруг взгляд на ноги ругающегося подростка и вдруг зажала рот трясущейся тонкой рукой. Пальцы её были холодны как лёд. Между мраморным серо-матовым полом и подошвами светлых кроссовок с ярко-синим подстать джинсом шнурками было расстояние сантиметров 10 или чуть больше. Подросток не стояла на полу, она парила, легко, беззаботно, совершенно не обращая на это внимания, продолжая забавно злиться на кого-то. Переполненный ужасом взгляд длинноволосой она заметила не сразу. Но как только заметила, всё поняла. Глаза её округлились от удивления, и даже аккуратный как красная вишенка ротик чуть-чуть приоткрылся. Упс, сказала девчонка, подёргав себя за лямку лёгкого топика. Меня видят. Надо же. Она спешно помахала девушке в белом, которая продолжала с ужасом в глазах зажимать рот рукой, и просто-напросто растворилась в воздухе, заставив длинноволосую потерять сознание. В это время, совершенно не замечая ничего сверхъестественного, к магазинчику женского белья быстрым шагом направлялся в высокий черноволосый молодой человек в удлинённом чёрном эффектно растянутом пальто. Увидев, что прямо перед ним неожиданно упала на пол молоденькая девушка, он резко остановился, побросал покупки, правда, очень аккуратно, после опустился перед свалившейся в обморок, послушал пульс, убедился, что она дышит, и поднял её на руки. Под насторожённый шёпот столпившихся вокруг людей, он отнёс её на деревянную лавочку неподалёку и присел на корточки рядом, доставая телефон. Большой сияющий чёрный айфон, чтобы, видимо, позвонить в скорую. Однако сделать этого он не успел, поскольку длинноволосая очнулась. Парень не успел даже похлопать её по белым щекам. С трудом открыв глаза, девушка с некоторым трудом сфокусировала взгляд на взрослом брюнете, склонившемся перед ней. В её голове тут же запульсировала ярким огненным светом мысль: а он-то живой или тоже? Тоже умеет летать и исчезать в воздухе? Оказалось, что парень совершенно живой и очень добрый. Как ты себя чувствуешь, спросил он. Его голос был красив, очень глубокий, и по девушке пробежала вдруг внутренняя дрожь. Она сглотнула, глядя в его тёмно-ореховые глаза, в которых видела искреннюю заботу. Длинноволосая отлично умела читать чувства, и от того, что этот совершенно чужой человек беспокоился о ней, ей стало тепло. «Х-хорошо», — прошептала девушка. «Я сейчас скорую вызову». «Нет, нет, не надо», — запротестовала она, вспомнив призрака. «Если узнают, из-за чего она упала в обморок, её же в психушку отправят. Никто не поверит, что она видит потусторонних существ. Со мной такое бывает, у меня это...» Как её? Анемия. Это не страшно, просто я падаю иногда. Понятно. Понимающий протянул спаситель. А ты меня здорово напугала. Как тебя зовут? Мира, девушка сглотнула. Какое запоминающееся имя. А меня Егор, улыбнулся ей неожиданный спаситель и продолжил расспросы. Сколько пальцев? Он показал ей открытую ладонь. Все чуть смелее улыбнулась Мира. Правильно, в ответ улыбнулся Егор. И часто в обмороки падаешь, Мира. Иногда, отвела взгляд в сторону девушка. Руки у неё дрожали и до сих пор были очень холодными, как будто бы она держала их в снегу. Они всегда становились ледяными, когда рядом были такие как-то та девочка-подросток, висевшая в воздухе. Почти каждый раз Мира теряла сознание. Так страшно ей было. Она ведь знала, что это за существа. Это те, кто находятся между мирами. Это не люди. Это осколки их душ, бродящие среди живых. Доктор сказал, это всё из-за переходного возраста. Вновь поспешно и не в попад выпалила мира, чтобы не пугать Егора. Подумает ещё, что она какая-нибудь больная и заразная. Поэтому падаю иногда. Ничего страшного. Она попыталась встать, и у неё это получилось только с помощью парня. Почувствовав тепло его руки, девушка убедилась на 120%, что он живой. Такими тёплыми были его пальцы. Голова кружится, как-то определил Егор. Есть немного, призналась девушка и случайно посмотрела на то место, в котором видела призрака. Она вдруг смутилась, поняв, что её, кажется, несли на руках. Этот взрослый красивый парень с заботливыми глазами и тёплыми руками. Ты одна здесь? Одна. Мире пришлось сюда посмотреть платье на выпускной. Заранее, хотя до него ещё было больше, чем полгода. Ей вообще нравилось бродить по магазинам да и по улицам тоже, пусть даже в полном одиночестве. Езжай домой, велел ей Егор. Возьми деньги на такси? Он вдруг протянул ей несколько купюр. И обязательно купи шоколадку, о'кей? А, да, вот визитка с номером хорошего такси. На попутках ездить не стоит. Мира не смела, не веря в происходящее, взяла в руки деньги и визитку, с недоумением глядя на Егора, который, кажется, был лет на 10 старше её. "Да-да, у меня комплекс старшего брата", рассмеялся он. "Всё, малышка, мне пора. Меня ждёт братик, который из-за своего скверного характера попал в беду". И он ушёл, оставив девушку в недоумении. Глядя на его широкую спину, Мира вдруг почувствовала, что хочет улыбаться. Пальцы её наконец-то стали тёплыми, как и его. На миг ей показалось, что случайный незнакомец подарил ей своё тепло. А через несколько секунд на её глазах цвета светло-голубого речного январского льда появились непрошеные слёзы. Стало невероятно обидно, что больше никогда она этого парня с чудесными тёмно-ореховыми глазами и с красивым именем Егор не встретит. А если и встретит, то что? Ничего не будет. Остаётся лишь радоваться, что такие отзывчивые люди, как он, ещё остались. Мира встала, и чувствуя лёгкое головокружение, пошла прочь, боясь оглянуться. Настя поспешно ушла, а вот Ярослав уйти никуда не смог. Он и хотел, но ему не позволили. Мож женщина, которая он умудрился забежать в примерочную, отпускать его не желал, даже несмотря на уверения парня, что никакой он не извращенец. Давай-ка разберёмся, угрожающе сдвинул он брови, подходя к Ярославу, который уже проклинал всё на свете, когда решил побежать за этой идиоткой. Он глянул на мужчину с недоумением и великим раздражением. Так смотрят на коровью лепёшку, в которую по чистой случайности наступают парадной обувью, но промолчал. Зато тот тот оценил силу его мрачного взгляда и завёлся ещё больше, решив, что смозливый сосунок над ним издевается. «Еще и смотрит!» — вызверился мужчина. Его супруга, женщина дородная и яркая, чуть-чуть напоминающая симпатичного колобка в белом парике, тут же закивала. Взгляд наглеца, забежавшего в примерочную, в которой она была, ей тоже не нравился. «Я не могу не смотреть», — вежливо ответил парень. «Это моё физиологическое свойство. Правда, когда я увидел вашу жену, чуть не ослеп. Иногда Яр не мог прекратить нарываться. И вообще он не понимал проблему». Когда он случайно вбежал в примерочную и чуть не столкнулся с женщиной, стоявшей там, то и сам несколько опешил, искренне думая, что в кабинке прячется та девица из клуба. Однако женщина была уже почти одета, и ничего такого он не видел. И слава богу, что не видел. "Нет, мы сейчас с тобой точно поговорим". Попробовал схватить Ярослава за многострадальный капюшон мужчина, но тот ловко увернулся. "Давайте успокоимся и всё мирно решим". Раздался взволнованный голос продавщицы, но её никто не слушал. Чего вы к мальчику пристали? Вдруг заступилась за Яра какая-то женщина, как оказалось позднее та самая, которая была в соседней примерочной и которую тоже ждал муж. Он, наверное, перепутал просто, не в ту примерочную забежал. А что? Езвительно отозвалась первая тётка, явно не слишком обременённая манерами. Он должен был к тебе забежать, что ли, и перепутал кабинки? Э, уважаемая, полегче с моей супругой. Тут же встрял благоверный второй тётки. Если первая женщина могла похвастаться весьма одародным телом и пышными формами, то вторая оказалась чересчур худощавой и даже чуть-чуть высохшей. Яр тут же просёк это различие, и ему даже стало смешно. Рядом друг с другом они выглядели забавно. Э, ты моей жене не указывай, полегче ей быть или потяжелее. Тут же перевёл всю агрессию смолчавшего Яра на мужчину, муж первой тётеньки. Эй, ей бы лучше полегче, брякнул парень, никогда не знающий, что иногда лучше помолчать. Слишком тяжёлая. Сопляк! В нофер зашлась дама, которая он посмел заглянуть в примерочную. Ярослав явно ударил ей по больному месту. Как ты смеешь? Да как тебе родители воспитывали? А ваша жена пусть моей не хамит, продолжал муж худой тётки. Чёрт ты, интеллигент, расхохотались ему в ответ. А вы, козёл, дрожащим от праведной ярости голосом заявил мужчина. Ах ты не даумак! тут же перешла в новую атаку полная женщина, одну руку уперев в бок, а второй воинственно размахивая. Видимо, они с супругом до последнего защищали друг друга. Да ты на свою морду посмотри, не дать не взять козлиная. А у кого-то поросячья. Встряла тут же куда её тётка. Боже мой, боже мой, что за быдло тут собралось? Ах ты, мумия, скелета сочная. Ты кого быдлом обзываешь? Я, между прочим, в администрации работаю. А больше похоже, что в сельпо. Эй, мужик, ты угомони свою жёнушку-то. Я женщин не бью, а ей так и хочется вмазать. Я тебе вместо неё вмажу, понял? Хамло, я сейчас милицию позову. Э, нет уже твоей милиции, сейчас полиция. А мне разницы нет. Заявление напишу на вас. Дорогие клиенты, пожалуйста, успокойтесь, с мольбою в голосе взывала к ним продавщица, но четно. Виновник случившегося вновь скромно стоял в сторонке и с мрачным удовольствием наблюдал за происходящим, сложив руки на груди. Была у этого парня одна особенность. Он часто выходил сухим из воды, даже если являлся зачинщиком конфликта. Да и вообще умел как-то так влиять на людей, что они редко считали его в чём-то виноватым и не могли долго злиться. А ещё он как-то совершенно интуитивно умел сталкивать людей, делая их едва ли не врагами. Впрочем, и положительные качества у него были. Если нужно было, Ярослав мог развеселить даже самую хмурую толпу и настроить её на позитивный лад. Этот парень умел отлично управлять настроениями людей, не прикладывая к этому больших сил. Сейчас о нём, кажется, забыли все. Даже оскорблённая тётка. Она была полностью увлечена горячей перепалкой на четверых. Даже продавцы не могли вставить в неё ни слова, только лишь глупо моргали, глядя на этих ужасных клиентов. Ярослав, поняв, что этим сумасшедшим теперь не до него, змейкой выскользнул из магазина и нос к носу столкнулся с братом в том самом месте, где только что раскидывал мишек, вытащенных из капюшона. Вот ты где, явно обрадовался Егор. Но тут же строго нахмурился, немедленно в машину. Ты что себе позволяешь? Зачем украл? Зачем стал убегать от охраны? От большого ума. Он легонько постучал двумя пальцами по затылку Яра. Младший брат стрельнул в родственника злым обиженным взглядом. Я ничего не крал. Этот одевка, за которой бежал, подсунула мне в ваши идиотские брелки. Судя по звукам, доносившимся из магазинчика, откуда Ярослав только что вышел, Там началось рукоприкладство. Зеленоглазый довольно хмыкнул и только что не потёр руки. Так, в машину, велел Егор, понявший, что нужно отсюда немедленно уходить, и первым стремительно направился к лестнице. Девчонка с необычным красивым именем Мира уже куда-то исчезла, и почему-то он почувствовал лёгкую досаду. Разберёмся дома. А что разбираться-то? Так ты зачем брелки украл? спросил Егор. В его голосе не было злости, только искреннее любопытство. «Ещё раз говорю, мне их подложили!» На ходу процедил сквозь зубы его младший братик, откидывая русые пряди с олба. Выглядел он весьма раздражённым. А кто бы не выглядел раздражённым, если бы ему чуть ли не за шиворот закинули целую горсть каких-то девчачьих брелков в виде развесёлых разноцветных медведей с вылупленными глазами? «Кто?» ещё более внимательно посмотрел на него черноволосый Егор. Взгляд его был ироничным. Дибук? Ярослав скрипнул зубами, но промолчал. Он с детства отличался нестандартным мышлением и большой оригинальностью. Если все дети уверяли, что к ним приходят бабайки, призраки чудовища Бабы-Яги и Кощея бессмертный или просто невидимые друзья и инопланетяне, то Яро посещал не кто иной, как Дибук. О нём любопытный Ярик в раннем подростковом возрасте узнал от друга семьи, кандидата наук и доктора философии, уважаемого профессора государственного университета. Однажды вечером, когда профессор засиделся у них в гостях допоздна, 11-летний Ярослав, которого родители отправили в свою комнату смотреть сны, устроил небольшую истерику на тему того, что он хочет спать со светом. «Я боюсь без света! Боюсь!» твердил он, размазывая по щекам слезы обиды и страха. В детстве этот мальчишка часто и много плакал. «Он опять ко мне придет!» «Кто же?» — поинтересовался на беду всех домочадцев уважаемый профессор. «Тот, кто меня душит ночью!» — серьезно и даже как-то немножко важно сообщил ему мальчик, воинственно сверкая зелеными глазами. «Душит? А ты в это время не можешь пошевелиться», — уточнил мужчина. «Так?» Так, кивнул испуганный Ярослав. А не кажется ли тебе, что кто-то ходит или рычит? Кажется, что кто-то ходит, поэтому я буду спать только со светом, выпалил мальчик. Это к тебе дибуг приходит, тут же заявил профессор, мигом смекнувший, что у ребёнка приключается сонный паралич. Состояние, когда тело ещё спит, а мозг уже проснулся, сопровождаемая галлюцинациями, а также чувством удушья. Этот учёный муж хоть и был умным человеком, понятия не имел, как надо воспитывать маленьких детей, и ему проще было всё спихнуть на таинственного дибука, чем рассказать про сонный пролич. И кто это? с опаской спросил Ярик. В еврейской мифологии это неупокоенный дух, который приходит к тебе по ночам и высасывает из тебя жизненную силу. Обрадовал пацана профессор и зачем-то показал ему казу явно забыв о возрасте. Если бы в этот момент рядом были родители Ярослава, они бы естественно опровергли теорию о том, что к их сыну приходит некий загадочный дибук, но увы. В то время они находились в соседней комнате, их другой ребёнок перевернул и разбил вазу с цветами, и они поспешили на место происшествия, оставив гостя с хнычущим младшим сыном. И как мне от него избавиться? большими зелёными глазами посмотрел на довольно ухмыляющегося профессора мальчик. Просто не спи на спине, посоветовал тот, зная, что сонный паралич чаще всего происходит тогда, когда человек спит именно на спине, и тогда он ничего тебе не сделает. Прошло некоторое время, прежде чем Ярослав перестал верить в дибука. Но домочадцы, которым хнычущий Ярик рассказал теорию о дибуке, всё равно время от времени подтрунивали над ним. Тем более, что на спине он до сих пор не спал. «Достали меня со своим дибуком», — огрызнулся Яр и сейчас. Егор хмыкнул. «Ты бы хоть поблагодарил меня за то, что я спас тебя от охраны». «И как ты спас?» — поинтересовался младший брат. «Совершил преступление». «Чего?» «Дал взятку, как ещё?» эффективное средство. Сказал, что ты не в своём уме, с детства они и поверили. Впрочем, трудно было не поверить, что ты слегка с приветом. Рассмеялся Егор, широким шагом направляясь к одному из боковых выходов из торгового центра. До центральной входной группы, самой большой и нарядно оформленной колоннами, идти было далеко. Перед тем как залезть в машину, дожидавшуюся братьев на забитой транспортом парковке перед Венецией, которая считалась самым крупным торгово-развлекательным центром в городе, Ярослав злой на весь мир схватился, что у него закончились средства на телефоне. Подожди, кину деньги через терминал, хмуро сказал он старшему брату. Только не увежись ещё в какую-нибудь историю, посоветовал тот, доставая брелок сигнализации. Я уже устал от тебя сегодня. Очень смешно. Надолся тот и широким шагом направился через всю парковку к главному входу Венеции. Вновь войдя в торговый центр, парень подошёл к ряду терминалов, расположенных неподалёку от огромного входа, и принялся за дело. Деньги на мобильник он закинул без проблем, однако совершил ещё одну оплошность, стоившую ему нескольких сотен, а может быть, тысяч нервных клеток. После того, как паренью ввёл номер телефона, а затем опустил несколько купюр в купюроприёмник, он очень неосмотрительно не забрал чек с собой. Тот выпал из терминала и остался сиротливо лежать на полу. Как только Ярослав, вновь ставший прямо на ходу писать в своём телефоне новое сообщение, удалился, сорвав восхищённые взгляды двух девушек около терминала, зловеще улыбаясь, появилась Настя, которая ещё не успела уйти из Венеции. Она всё ещё дожидалась запаздывающую подругу. Осторожно двумя пальцами подхватив чек, в котором были указаны не только количество заплаченных денег, дата и комиссия, но и номер телефона, на который собственно деньги поступали, она внимательно посмотрела в спину уходящему Ярославу, чуть покачав головой. Беспечность один из врагов человечества. Через пару минут Парень, сидя в машине старшего брата, получил совершенно призабавнейшее сообщение с незнакомого номера. Съел умник. Никогда больше не встречайся мне на пути, Царевна Ерославно. И верни брелоки обратно, воровать нехорошо. Та самая девочка-подросток, которая висела в воздухе и которую увидела девушка по имени Мира, плавала буквально у Насти за плечом. Зелёные глаза её гневно сощурились, когда она увидела, как девушка, ухмыляясь, пишет на своём мобильнике раскладушке сообщение, адресованное хозяину чека. Склонившись над плечом Анастасии, которая с силой тыкала на протёртые кнопки мобильника, подросток закрыла лоб ладонью, точь-в-точь точь как небезызвестный капитан очевидность. «Дорогая редакция, я в шоке», — выдала призрачная девочка, — глядя на ответное сообщение, которое гласило «Я найду тебя, овца, и тогда ты пожалеешь, что родилась на этот свет. И не пиши мне больше, иначе буду думать, что влюбилась». «Кудах!» — ответила Настя, ставя смайлики в виде курицы. «Офигела!» «Куда-кудах!» «Серьезно, взрослые люди, а ведут себя не пойми как!» возмущалась та, которая умела летать, оставаясь невидимой для всех. Блин, пора, прошептала вдруг она, чувствуя зов. Глаза её вспыхнули жёлтым тёплым огнём. Но я ещё вернусь, а вы скоро вновь встретитесь. Третий узел, самый большой. Это прозвучало торжественно и серьёзно. Естественно, Настя, увлечённая сообщениям, не видела её. Она была простой девушкой, не смотрящей за пределы одного мира. а увидела бы не просто упала в обморок, как Мира, а упала бы в кому. Ярослав, впрочем, тоже. Жёлтый огонь в глазах стал пугающе лиловым, и девочка-подросток, закусив тонкую алую губу исчезла, мгновенно растворившись в воздухе и словно сама став его молекулами. Её последние слова были истинной правдой. Они, эти двое, Ярослав и Настя, вскоре очень вскоре встретились вновь Ни одна камера в этом месте не зафиксировала эту девчонку Торговый центр, этот единый урбанистический организм, жил всё той же жизнью, что и до её появления в своих стенах. Всё тот же шум, всё те же запахи и краски, и всё та же плавно размеренная жизнь. И ничего потустороннего. После моего успешного побега от его превосходительства принца Сия Еноти, оставленного на растерзание покупательнице и её супругу, я вполне успешно и очень быстро сделала ноги. Позволив себе отдышаться только около центрального входа, состоящего из нескольких высоких и широких дверей, по обе стороны от которых словно электронные рыцари стояло множество платёжных терминалов, Неподалёку от них примостились деревянные лавочки со спинками, между которыми находились большие горшки с невысокими пальмами. И на одну из этих скамеек я и опустилась, постоянно оглядываясь, нет ли неподалёку психиа Ирославова. Он не появлялся, и я успокоилась. И даже немного расслабилась, откинувшись на спинку лавочки и то и дело поглядывая на мобильник. Хотя я и думала, что Алёне придётся меня ждать, но в результате ждать пришлось мне самой. Подругу задерживали на работе, но она обещала скоро прийти и очень извинялась за опоздание. «Буду ждать тебя около главного входа в Венецию, на лавке», написала я Алёне. «Сорок минут, и я буду, Настя», — тут же пришёл ответ от неё. «У нас со стилистом проблема, поэтому всё затянулось». «Всё ок», — отвечала ей я. «Жду тебя». Пока я сидела на лавке, допивая свою минералку, Крайм глаза увидела, что в дверях, которые сами собой раскрывались, стоило только человеку подойти к ним, появилась печально знакомая мне фигура, которую венчала не менее печально знакомая рожа, сейчас унылая и недовольная. Чёрт, Ярославушка. Моим первым порывом было желание вскочить и убежать, но я остановила себя. Вдруг, если я поднимусь на ноги, дурачок увидит меня и решит ещё раз погонять по всему торговому центру на потеху окружающим. Поэтому я осталась сидеть где сидела, склонившись над сумкой так, чтобы пряди длинных волос падали на лицо. За ней другом я наблюдала из-под лобья. Я не боялась встретиться с ним ещё раз, но он меня раздражал, а портить настроение вновь мне не хотелось. Жертва комплекса принцев, впрочем, никого не замечала. Ярослав быстрым шагом подошёл к одному из терминалов, видимо, для того, чтобы оплатить какую-либо услугу. Наверное, он был занят только собой и своим новеньким телефоном, а потому ни на кого более не обращал внимания. Сквозь приде я видела, как парень набирает номер телефона на сенсорном экране терминала. Не без приступов раздражения, запихав в купюроприёмник деньги, которые совершенно не хотели покидать ярочку, и вновь потыкав в экран, он степенно с гордой осанкой удалился, вновь прильнув взором зелёных наглых глаз к экрану телефона. Видимо, мальчик был так сильно занят сообщением, что совершенно забыл взять чек. Тот сиротливо валялся на полу. В голову мне вдруг пришла весёлая шальная мысль, которая заставила меня мстительно захихикать, уткнувшись носом в сумку, тем самым вызвав подозрительный взгляд у пары, сидевшей на соседней лавочке. Как только Ярослав вышел прочь из торгового центра, Я на всех парах бросилась к тому самому терминалу, около которого пару секунд назад он и стоял, прожигая взглядом непослушные купюры. Я подняла чек, воровато огляделась и торопливо убежала в противоположный конец к лавочкам, расположенным около одного из боковых выходов. Там я с удобством устроилась на одну из них, достала свою потрёпанную раскладушку и стала писать сообщения, испытывая почти садистское наслаждение. Да, по-детски, да, глупо, но мне так хотелось сделать Ярославу хоть что-то ещё неприятное, что я была не в силах остановить себя. Того, что царевна Ярославна сможет найти меня, я не боялась. Сим-карта была давным-давно зарегистрирована на несуществующую личность, а до того, чтобы найти человека по его мобильнику, мальчик ещё явно не дорос, не его уровень. Поиздевавшись в волю над праведно разгневанной Ярославной, Спохватилась и посмотрела на время. Алёна должна была уже подойти. Хотя я совершенно забыла написать ей о том, что жду её уже не около центрального входа, а около одного из боковых. Со мной крайне редко случалось, чтобы я что-либо забывала, хотя с другой стороны, если бы Алёна уже подошла к центральному входу и не обнаружила меня там, она бы мне уже названивала, логично же. Я только подумала о том, что, наверное, стоит написать подруге о том, что я поменяла дислокацию, как вдруг совершенно случайно подняла голову и чуть не поперхнулась. В торговый центр со стороны бокового входа на лавочке около которого сидела я, входила моя любимая подруга, одетая в приталенную кожаную курточку, из-под которой виднелась короткая обтягивающая юбка-карандаш, достающая до колен. Она была не одна. а под руку с высоким широкоплечим улыбающимся мужчиной лет сорока в брендовых очках-хамелеонах и в чёрном деловом костюме без галстука, поверх которого было небрежно накинуто стильное и, кажется, очень дорогое такое же чёрное пальто. Сердце у меня опустилось, и я явственно слышала, как оно стучит. Стучит тревожно, насторожённо и беспокойно. Что Алёна делает рядом с этим человеком, чьи холодные серые глаза смотрят на неё, как на свою собственность? Как на одну из дорогих машин представительского класса или на очередную элитную квартиру или на породистого скакуна? Почему она смотрит на него так, словно он мужчина её жизни? И почему смеётся, счастливо и игриво прикрывая кончиками пальцев губы выкрашенные в алый цвет? Что случилось? Как это произошло? Может быть, у меня галлюцинации? Яж за ладони в кулаки вновь опустила голову, пытаясь закрыть лицо длинными русыми волосами, боясь, что они увидят меня, и боялась я куда больше, нежели в случае с Ярославом. Там был просто детский утомительный прикол, а здесь серьёзная взрослая ситуация, которая требовала от меня выдержки. Сквозь пряди я видела, как широкоплечий мужчина в распахнутом пальто обнимает мою Алёну. Легко прижимая к себе и моментально выпуская из объятий, держа её за оба предплечья. Он что-то сказал ей. Она вновь улыбнулась, преданно глядя в глаза снизу вверх. Как бы высока ни была моя подруга-модель, этот мужчина был намного выше её. Почти под 2 м ростом и очень выделялся среди остальных представителей мужского пола. И хотя ему было уже немного за 40, выглядел он отлично. Дорого Стильная и представительная, как подобает удачливому бизнесмену, а потому с лёгкостью выиграл бы у 85, наверное, процентов юнцов. Наконец он договорил и улыбнулся Алёне своей холодной фирменной улыбкой, которую многие женщины считают непревзойдённой. Для кого-то она нахальная или властная, для кого-то саркастичная или езвительная. А я-то вот точно знаю, что улыбается этот высокий человек в очках всегда одинаково холодно и неискренне. Просто потому, что прекрасно понимает, что улыбка это общепринятая норма, которая помогает устанавливать контакт с другими людьми, на которых ему, в общем-то, глубоко наплевать. Алёна что-то ответила ему, и они наконец расстались. Мужчина в очках хамелеонах ласковым, но уверенным жестом всё того же заправского собственника коснулся волос Алёны, заплетённых в объёмные сложные французские косы с алыми лентами. под стать выглядывающие из-под куртки стильной блузки, которую мы когда-то вместе выбирали в этом же торговом центре. А после он пошёл вновь в сторону выхода широким уверенным шагом, не оглядываясь назад. А девушка какое-то время оставалась на месте, глядя ему вслед. Я же смотрела на подругу почти с ужасом и со злостью. Ни не к ней, ни к мужчине. Она с ума сошла. С кем она связалась? Подруга, не видя меня, пошла прочь мимо многочисленных отделов и магазинчиков по направлению к центральной входной группе, где, по её мнению, я её ждала. А я, вскочив с лавки, поспешила за ней. «Алёна!» — крикнула я быстрым шагом, спеша к ней. «Алёна!» Из-за шума, царившего в Венеции постоянно, девушка не сразу услышала меня, но когда услышала и обернулась на мой голос, глаза у неё были большие и удивлённые, даже немного дикие. Как будто бы я поймала её на чём-то запретном. Она даже губу закусила, верный признак того, что нервничает. Насть, привет, подошла она ко мне. Ты тут? А я думала, что ты около центрального входа. Нет, я тут была. На лавке сидела, читала. Около центрального все заняты были. Слгала я, не желая рассказывать сейчас про Ярослава. Если бы я не увидела сейчас подругу с этим мужчиной, я бы, конечно, поведала обо всём. Но сейчас мне хотелось выяснить, что связывает его и Алёнку. Понятно, протянула подруга, держа прямо перед собой небольшую прямоугольную сумочку из чёрной кожи. Мне показалось, она чуть крепче сжимает плотной ручки сумки, чем надо. Я перевела взгляд на её лицо. В голубых больших глазах, которые казались ещё больше обычного из-за макияжа, стоял вопрос. Алёна явно хотела понять, видела ли я её с этим мужчиной или нет. И я решила её не мучить. Ты меня по всему центру искала, спросила я осторожно. Я забыла написать, что пересела, извини. Нет, я только зашла через другой вход, который к стоянке ближе. Меня подвезли, улыбнулась подруга и добавила искренне. Один очень хороший человек. Ты нашла себе парня и не сказала нам? я шутливо откнула её в бок локтем. Алёна улыбнулась. Ты что, глупая? сказала она, хватая меня под руку, как она обожала это делать. Какой парень? Я пока ещё ни в кого не влюбилась. А без любви? Тут она так серьёзно взглянула на меня, что я перестала улыбаться. Я не могу встречаться с человеком. Я знаю, кивнула ей я, чувствуя, как всё во мне напрягается в ответ на её слова. Какая же глупая ситуация. И неприятная для меня. Так кто тебя подвёз? Мой дядя, вдруг улыбнулась Алёна. Подбросил меня из студии к тебе. Недавно из Канады прилетел, у него же там бизнес свой, добавила она. У Алёны действительно был дядя, который жил в Канаде. Как-то пару раз она говорила о нём. Кстати, дядя привёз мне классный подарок. Духи и кое-какие украшения. Подруга вытянула вперёд руку, на которой красовался тонкий изящный браслет из белого золота, украшенный жемчугом. похожей на прилестную веточку с белыми лепестками, обхватившую запястье. Красиво, наверное, дорогой, искренне произнесла я, хотя в душе у меня что-то перевернулось. Я остановилась, подняла голову и внимательно посмотрела в смеящееся открытое лицо подруги, пытаясь понять, понимает ли она, что делает. Наверное, не знаю. С любовью погладила украшение другой рукой и Алёна. Мне безумно нравится. Ты же знаешь, как я люблю жемчуг и белое золото. М-м. Я так рада была этому подарку. У тебя классный дядя, несколько отстранённым голосом произнесла я, понимая, что последнее слово я выговариваю с трудом. Меня опять просто так и торащила от негативных эмоций. Да что за бред? Да уж, это точно. Очень хорошо зарабатывает в Америке. Зовёт меня и брата к себе перебраться, представляешь? Она округлила глаза. Но я не хочу. Мне и здесь нравится. Насть, что с тобой? вдруг спросила она, чуть сощурившись. Поняла, что со мной что-то не так. Мне, кажется, я что-то не то съела, произнесла я, прикоснувшись ладонью к животу. Мне как-то нехорошо. Алён, я в туалет сгоняю, сказала ей я ей. Подождёшь меня тут, хорошо? Конечно. Она с тревогой посмотрела на меня, немного склонив голову. Тебе сильно плохо? Нет, почти нормально, но в общем, подержи, проговорила я, почти кинула свою сумку в руки удивлённой Алёны и быстро зашагала по направлению к туалетам. Мне действительно было нехорошо, но не физически, а душевно. Алёна сказала, что была со своим дядей, но она солгала. Это был не её, а дядя. Это был мой дядя. Мой дядя из прежней столь ненавистной жизни. Она сказала правду лишь о том, что её настоящий дядя живёт в Канаде, просто чтобы прикрыть свою ложь. Я добежав до туалета, подошла к раковине, включила воду, тщательно с мылом вымыла руки, а после стала плескать ледяную воду в лицо. Этот способ всегда помогал мне успокоиться и хоть как-то привести нервы в порядок. Кое-как утёршись бумажным полотенцем, я вытащила из кармана раскладушку. Чуть подумав, я вздохнула. и стала набирать номер телефона единственного человека из прошлого, с которым общалась. И хоть созванивались мы крайне редко, он быстро ответил на мой звонок. Не прошло и пары секунд. «Настасья?» — удивлённо спросил мужской приятный тенор, и я поняла, что с облегчением вздохнула, уловив в нём нотки не только удивления, но и радости. «Привет, Юра!» — откликнулась я, видя в зеркале, как улыбаюсь. «Привет, сестрёнка!» — отозвался жизнерадостно Юра. Давно я не слышал твой голос. Как жизнь? Хорошо. Надеюсь, твоя тоже, отозвалась я. Ещё бы, хмыкнул он. У меня всё о'кей. Чего ты мне звонишь ночью? У нас уже ни ночь, ни день, не забывая разницы во времени, настойчиво произнесла я, даже и не подумав извиняться за столь поздний звонок. У Юры ночной образ жизни. Даже сейчас на заднем плане играет громкая музыка и слышен весёлый смех парней и девушек. он засыпает только под самое утро. А, точно. Всё время забываю эту огромную разницу во времени. Настасья, что-то случилось? Ты просто так мне не звонишь? спросил Юра у меня. Он, как и настоящий дядя Алёны, жил в западном полушарии, только не в Канаде, а в США, а ещё точнее в Лос-Анджелесе. Его мать думает, что Юрочка там усердно учится, а он отлично и со вкусом прожигает жизнь. Нет, мне просто нужно кое-что узнать, сказала я. Узнай, великодушно разрешил Юра. Где сейчас Тимофей? Я решила спросить прямо. Ого, не ожидал, что ты будешь звонить мне посреди ночи. А, сори, сори, забыл, что у вас день с вопросом, где наш любимый дядя Тим, захохотал двоюродный брат. Мне мигом вспомнилась картина из далёкого детства. Когда на большом совместном праздновании Нового года в доме человека, называющего себя моим отцом, произошёл курьёзный случай, в ходе которого мелкий ещё Юрка плюнул в тарелку ненавистному дяде Тимофею. Не просто так, а в наказание, ибо дядя выкинул его любимого робота, споткнувшись об него в холле. Правда, никто, кроме меня и Юрки, об этом до сих пор не знает, в том числе и наш дядюшка, так и не заподозривший неладное в своей тарелке с мясом, запечённым каким-то особым способом. Ага, любимый. Скривилась я, вспомнив дядюшку Тима, которого с детства не могла терпеть и боялась. Юрка тоже не пылал к нему особо яркими чувствами. Думаю, история с плевком в тарелку показательна. Так где он? А я ему не нянька, чтобы знать, где он. Опять захохотал парень и вдруг завопил, как ужаленный на ладном английском: "Синди, Синди, не смей меня щекотать. Ненавижущую котку". После он заржал как сумасшедший, явно от кого-то отбиваясь. На заднем плане появился женский смешливый голос, который без остановки повторял: "Иди ко мне, иди ко мне, ну иди же ко мне". Я вздохнула, понимая, что после этого звонка буду разорена. "Ты меня слышишь?" строго спросила я брата, продолжавшего ржать, и судя по тому, что его смех становился всё менее и менее тихим, неведомая мне Синдя оставила его в покое. Её раз детство боялся щекотки как дурачок. Слышу, блин, я чуть не умер. Перезвони мне прямо сейчас, строго велела я Юрию и отключилась. Он послушался, и через несколько минут я вновь разговаривала с кузеном, который, кажется, прятался от назойливой Синди и ещё какой-то девицы в ванной или в туалете. Ну, что ты хотела? спросил меня он. Говори быстрее, они мне сейчас дверь выломают, озабоченные. Это ты там обоченный, опять дом атусовку устроил, спросила я. Ага, люблю веселье. Если у меня есть возможность пожить в Лос-Анджелесе и есть бабло, почему я должен быть грустным или угнетённым? Так что ты там хочешь узнать от Тимофеичи? Никогда особо уважительно не относился к дяде Юрка. Он в Америке? Не, он в Раше. Уже несколько месяцев в нашем родном замечательном городе ведёт кое-какие дела. Был в курсе семейных дел парень. Я же о них ничего не знала уже несколько лет. А что? С Мегерой разошёлся, задала я следующий вопрос, не отвечая брату. Боже, ты что, сошла с ума, Анастейша? Когда тебя это интересовало? Воскликнул удивлённый Юра. Любит он коверкать моё имя. Ну, отвечай, потребовала я. Нет, не развёлся он с тётушкой Рен. Только тут он хмыкнул. Ты же знаешь, что ему постоянно нужны девочки, свежая кровь. Тут я не выдержала и хмыкнула, однако, вспомнив Алёну, моментально прикусила себе язык. Говорят, опять нашёл какую-то, продолжал Юра. Модельной внешности. Это мне мать рассказывала. Ты же знаешь, она всегда мне всё рассказывает, хотя мне глубоко пофиг. Это было правдой. Моя тётка, мать Юрия, постоянно рассказывала ему все сплетни, связанные с нашей, нет, с их семьёй. звонила она ему часто, несколько раз в день и трепалась обо всём на свете. А Юрка не мог положить трубку или сказать, что занят, пока мамочка довольна им, он доволен своей жизнью в городе Ангелов. Услышав слова kuzana, сердце у меня застучало с новой силой, глухо отдаваясь где-то в висках. Глупая Алёна. С кем она связалась? Нет, это, конечно, её дело, с кем встречаться. И даже тот факт, что она алгала по поводу того, что в отношения вступит с тем, кого любит, меня не особо задевал. Хотя да, было как-то неприятно осознавать, что это всё просто враньё. Хотя я сама не святая. Но то, что из всех мужчин этого города подруга связалась именно с моим дядей, меня угнетало. Он серьёзно не самый хороший человек, да и женат к тому же. А ещё он вполне может узнать меня, а мне это совершенно ни к чему. И как же теперь быть? Я ведь ничего не могу поделать. О бессилии я ненавижу. Зачем тебе это, систер? Поинтересовался Юра безпячно. Собралась подставить дядюшку Тима перед тётей Ирой. Тётя Ира законная супруга дяди. Первая и, наверное, последняя. По характеру своему она ничуть не лучше Тимофея. Я даже не знаю, если честно, как они живут вместе, терпя друг друга. Наверное, они никогда бы не сошлись, если бы не бизнес. Их брак произошёл не по любви, а по самому расчётливому расчёту, чтобы объединить две компании в большой холдинг. Тимофей постоянно ходил налево, и об этом все знали, включая его драгоценную супругу. Ходила ли налево она, я не знала и знать не хотела, однако мне казалось, что измены мужа Ирину бесит, потому что её в принципе раздражает всё на свете, хотя на первый взгляд она кажется милой и улыбчивой. Меня, если честно, тоже многое напрягает. Но да и Ирины и её жуткого высокомерного вандрава мне далеко, как до созвездия Ориона. Однако тётю Юру я хоть и недолюбливаю, но кое в чём ей очень благодарна. Он тебе как-то насолил? Допытывался Юра по мобильному. Типа того. Не собиралась я ничего рассказывать про Алёну. Но мысли рассказать обо всём жене Тимофея мне понравилось. Ладно, мне пора. Подруга ждёт. Хорошенькая, тут же обрадовался кузен. Познакомь меня с ней. Спасибо за ответы, мне пора. Это звалась я, и прежде чем он негодующе что-то завопил, я сбросила вызов. Мрачно поглядев на себя в зеркало и запихав мобильник в карман джинсов, я двинулась по направлению к двери. Я что-нибудь придумаю.